Глава 5. Старший брат. Был поздний вечер пятницы, и Нил Ленан сидел за своим столом в тренировочном центре Селтика в Ленокстауне, далеко к северу от Глазго, где вырисовываются холмы Кемпси и цвет неба сливается с землёй. Через 2 недели он уже возглавлял клуб, которому помог выиграть пять чемпионских титулов в качестве игрока, а затем ещё 3 в качестве тренера. посредний из которых пришелся на сезон после того, как он подписал контракт с Вирджилом Ван Дейком. Будучи известным католиком, управляющим Селтиком в городе, где сектантское разделение с Рейнджерс достигает ядовитого уровня, он осознает, как паранойя может погубить человека, и из-за этого он считает, что доверие стало одной из его величайших сильных сторон. Вызов Селтику футбольному клубу сокрушительной силы был искажён нахождением к югу от границ английской премьер-лиги, где худший клуб высшего эшелона получает минимум 100 млн фунтов стерлингов в год посредством прав на трансляцию только за участие в турнире, в то время как Селтик может выиграть всё в пределах видимости внутри страны и получить всего 2 млн фунтов стерлингов с телевизионных доходов. Когда Леннон думает о подписании контракта, он сначала должен рассмотреть ограничения гонорара. Но затем есть и другие критерии. Есть ли у игрока способность и характер конкурировать с такими клубами, как Барселона и Милан? Есть ли у него также потенциал быть проданным с огромной прибылью? Вирджил Ван Дейк стал рекордным подписанием Леннона, но он стоил меньше, чем Кевин Уилсон, который был, правда, на летом 2013 года, когда тот вернулся в Ноттингем Форест. Клуб, из которого Леннон первоначально бесплатно подписал защитника. То, что Ван Дейк занимает 27-е место в списке рекордных трансферов Селтика, показывает не только то, с чем Леннон конкурировал, но и то, какой удивительной ценностью оказался сам Ван Дейк. Через 2 года Селтик заработает 9,5 миллионов фунтов стерлингов, продав его в Саутгемптон. Ленан знал, что Уилсон уезжает, поэтому и попросил Джона Парка, главного скаута Селтика, подыскать ему замену. Парк начал свою карьеру в качестве IT-менеджера в Каледонском университете Глазго, а затем работал в системе рекрутинга молодёжи в Хиберниан в Эдинбурге. Во время первого пребывания Жозе Мауриньо в Челси, спортивный директор Фрэнк Арнессон пытался взять его в Лондон, но Селтик был его клубом, и он не мог от них отвернуться. Там он нанял команду из пяти специалистов по анализу данных. "Джон приносил мне видеозаписи игроков, собранные его командой или программой Wise Scout", вспоминал Ленан. "Я посмотрел на видео с Вирджелом и подумал: Вау, этот парень действительно особенный. Но никогда не знаешь наверняка, пока не увидишь его вплотьи. Я подумал, должно быть с этим парнем что-то не так. Он не может быть настолько хорош. Леннн прилетал в Амстердам, чтобы посмотреть, как он играет за Гронинген в матче против Аякса. Я сразу же подумал: "Ого, какой игрок. Следующий Рио Фердинанд, но лучше Он был шире, Рио, грудная клетка у него была больше. Это делало его сильнее, но не замедляло. Он действительно мог двигаться. Казалось, чем дальше он бежал, тем быстрее останавливался. Казалось, что он способен скользить по полю. Физический образец во всех смыслах. Я оглядывался по сторонам, гадая, где же все остальные скауты. Я надеялся и молился, что смогу их перегнать, если они где-то прячутся. Видимо, пара российских клубов предлагали большие деньги. Представители Вирджела никогда не разыгрывали эту карту, но мы понимали, что должны заключить сделку как можно быстрее. Он подходил нашему стилю игры, заключил Ленан. Мы достигли 1/8 лиги чемпионов в прошлом году, используя двух очень быстрых центральных защитников Эффа Эмброуза и Уилсона. Уилсон был хорошим распасовщиком, Поэтому мне нужен был кто-то вроде него, учитывая, что он нас покидал. Мне нужен был быстрый, агрессивный защитник, который мог бы позаботиться за нас о мяче. Агент Ван Дейка сыграл решающую роль в его переходе в Селтик, потому что он понимал, что шотландская лига была для него хорошим путем. Идти в огромный клуб, играть перед большими толпами с огромными ожиданиями, А также перспективой регулярного футбола в Лиге чемпионов. Виктор Ваньяма недавно был продан Селтиком в Саутгемптон. А раньше он выступал в Бельгии за Биршот. И его развитие послужило тому примеру, которому хотел последовать Ван Дейк. В его игре всё ещё оставались некоторые пробелы, но для Леннона это не было поводом для сомнений. Он видел опасность, но иногда не реагировал достаточно быстро. Это было сообщение, которое изначально ему откликнулось, объяснил Ленон. Из-за его стиля некоторым могло показаться, что он был немного самодовольным. Это было всего лишь лёгкое препятствие, единственный проблеск вопросительного знака. Но когда он был полностью в игре и полностью сосредоточен, его было не остановить. Берти Олд был одним из аслебонских любовс селтика, яростным обладателем трофея Лиги чемпионов. а позже тренером Партик Тисел. Справедливости ради стоит сказать, что он не был самым большим поклонником Алана Хансена до того, как Ливерпуль подписал его в 1977 году. Вялые движения защитника создавали впечатление, что он не был так заинтересован, как должен был. Хансен станет величайшим центральным защитником в истории Ливерпуля, и Леннон видел Ван Дейка таким же. они разные по своим физическим качествам, но по игре, по классу, для меня он, наверное, лучший со времён Хансена. Ленан также верит о более позднее раскрытие. Ван Дейку было 22 года. Рой Кин приехал в Англию с Корка только в 19 лет и стал одним из лучших игроков моего поколения, признался Ленан. Там всегда можно найти самородок. После первой тренировки Ленан сказал Ван Дейку: Наслаждайся своим временем в Селтике. Ты здесь недолго пробудешь, настолько ты хорош. Всё, о чём мечтаешь в качестве центрального защитника, у него было, размышлял Ленон. Он был быстр, он комфортно себя чувствовал при владении мечом. Он мог играть слева и справа в центре защиты. Он мог отдавать пасы через линии или выводить мячи за ворота, как это делал Хансен. Ещё и на обоих штрафных площадках в воздухе он блистал. При розыгрышах стандартных положений он был массивной угрозой. Самым близким другом Ван Дейка в Селтике был капитан Скотт Браун. Полузащитник разделяет мнение Леннона о голландском защитнике. Браун – футболист, который, кажется, упивается конфликтом. Вирджил был хорошим общительным человеком с отменным чувством юмора. Больше всего меня поразило Вирджиле то, что у него был скорее британский менталитет, чем голландский. Вспоминал Ленон. Он был очень агрессивен во время игры и очень конкурентно способен. Он не принимал никаких сумасбродных решений. Если что-то не ладилось на тренировках, он поругивал своих товарищей по команде. Он не терпел дурачество. Он был победителем. Некоторые игроки могут позволить вещам идти своим чередом, но он будет первым, кто вмешается, если что-то пойдёт не так. Вне поля он был таким же, как и на поле. Спокойный, непринужденный, но очень уверенный в себе, без высокомерия. Когда он хотел идти вперед, мог побежать и в атаку. Работать с ним было очень непросто. Для меня он был идеальным игроком, с которым можно было работать, чрезвычайно профессиональным и уважительным, отчаянно желавшим совершенствоваться. Ему не нужно было повторять дважды. Если выдавали ему указания, он их принимал. Но с другой стороны... Тебе не нужно было особо много ему всего говорить. В том сезоне Селтик проиграл один матч в чемпионате. В Абердине, когда Ван Дейк был удалён за две жёлтые карточки, полученные им одна за другой в течение 20 минут. Его влияние на команду было выдающимся, размышлял Ленон. Виржил один из тех защитников, которых очень редко можно увидеть на земле. Он держится на ногах потому, что так хорошо читает игру. Ему не нужно делать много нистовых подкатов, потому что он уже там, впереди мечает или соперника. Вы видели игроков, которые, казалось, были в километрах перед ним, и вот Вирджил подключает ноги, включается и чисто забирает мяч. Я подумывал о том, чтобы поставить его в центр поля на матч чемпионата, который шёл перед матчем Лиги чемпионов, когда хотел дать отдохнуть некоторым ребятам перед ним. Когда я сказал ему об этом, он ответил: Нет, босс, это была бы плохая идея. Я хотел, чтобы он был номером шесть, но Вирджил знал лучше. Нет, я определенно центральный защитник, и только так. Он был так убедителен, что мне пришлось его послушать. Ладно, Вирджил, все в порядке. Он сказал мне, что знает, чего хочет. Он был умен, он понимал, по какому пути идет. По мнению Леннона, Ван Дейк забил лучший гол Селтика сезона 2013-2014 года В победном выездном матче против Сент-Джонстона он получил мяч в середине поля, увидел свободное пространство и бросился вперёд через центр поля своим элегантным бегом, после чего отполировал этот ход, прокинув мяч мимо последнего защитника. Добравшись до края штрафной, он ткнул мяч носком бутсы, как Роналду на чемпионате мира 2002 года. Он также забил со штрафного в ворота Хипс на Исторроуд. закрутив мяч в верхний угол. Чарли Малгрю был нашим обычным игроком, исполнителем стандартных положений, и с справедливостью ради, он был великолепен при штрафных ударах левой ногой. Но Вирджил сказал: "Нет, этот пробью я". Когда мяч залетел в сетку, я подумал: "О боже, это наш центральный защитник, и он может всё. Просто невероятный парень". Ленан считает, что Ван Дейк страдал от ущерба для репутации, которую получают игроки в Шотландии, как и Эндрю Робертсон. Для всех, кто порочит шотландскую лигу, два игрока за 4 года стали ключевыми игроками в одной из лучших команд Европы, сказал Ленан. Люди спрашивают, действительно ли игроки проходят обкатку в Шотландии. Но не забывайте, что Вирджил также играл в Лиге чемпионов против Барселоны и Милана. и преуспевал против некоторых действительно хороших игроков. Я был удивлён, что никто не пришёл за ним после того, как он был так хорош в своём первом сезоне. Ленан покинул Селтик ради нового вызова, переехав в Bolton Wanderers. Мне звонили главы скаутских отделов, спрашивали, на кого он похож, даже когда я был в Селтике. Очевидно, я не хотел его терять, но я смирился с тем, что он уйдёт. и клуб получит за него лучшую цену. И спросил некоторых из этих скаутов, чего вы ждете, о чем вы беспокоитесь. Они предполагали, что иногда он отключается. Я сказал им, что чем дальше пойдет этот парень, тем лучше он будет. Вызов будет стимулировать его еще больше. Не то чтобы ему не нужно было концентрироваться в Селтике, он делал так, чтобы его игра выглядела так, как будто ему это делать легко. вряд ли чем перейти в Премьер-лигу, Ван Дейк к удивлению Ленона остался в Глазго ещё на год под руководством норвежца Рони Дейла. Я не проявляю неуважение к Саутгемптону, но я думал, что он сразу же отправится в более крупный клуб. Это безумие, что самый дорогой в мире центральный защитник был прямо на пороге этих клубов, даже в Гронингене, имея в виду, что Луис Суарес тоже был там. Почему ему потребовалось так много времени, чтобы добраться до места, которое соответствовало его таланту, одна из величайших загадок футбола. Мне повезло, что я смог поработать с ним какое-то время, заключил Ленан. Сейчас он один из лучших защитников в мире, если не лучший. А кто ещё? Тиаго Сильва из ПСЖ или Рафаэль Варан из Реала? Возможно, Варан немного быстрее, но Вирджил технически лучше оснащён. Леннон был болельщиком Ливерпуля, когда рос в Лургане, Северная Ирландия. На его стене висели плакаты с Кенни Далглишем. Он считал, что подписание клубом Алисона Беккера также имело большое значение для развития команды. Он с тоской вспоминал, как в ноябре 2017 года Ливерпуль упустил преимущество в счете 3-0 на выезде против Севильи и сыграл в ничью со счетом 3-3. Сейчас такого не может быть, сказал Ленан. Алисон и Ван Дейк изменили оборону, и это изменило имидж команды. Вирджил Ван Дейк стал самым дорогим защитником в мире, когда Ливерпуль подписал его из Саутгемптона в январе 2018 года. Сразу же Ливерпуль стал выглядеть более спокойной командой, но и гораздо более высокой. В нем 195 сантиметров, и тема роста отчасти объясняла его путь к этой точке. В 16 лет его брат, который на два года младше его, был выше его. Затем, летом 2007 года, Ван Дейк вырос на 13 сантиметров. Это привело к проблемам с пахом и коленом. Чтобы стать футболистом, ему нужно было стать больше, но это также мешало его прогрессу. так как он проводил больше времени в комнате физиотерапевта, чем на тренировочном поле. Вскоре он надел футбольные бутсы со специальными стельками, чтобы защитить колено. Он был правым защитником, но после шестинедельного перерыва вернулся в Вильям II уже в качестве центрального защитника. Он не был выдающимся игроком, пока ему не исполнилось 19 лет, когда он стал капитаном резервной команды Гронингена. На тренировке он ездил на велосипеде. Его первая зарплата пошла на уроки вождения. До этого, находясь в Вильяме II в Тилбурге на юге, он работал посудомойщиком в красивом районе соседствующей Бреды в ресторане под названием «Дядя Жан». Проводил вечера по средам и воскресеньям в таком месте, где есть тусклое освещение, частное столовое и украшенный сад для напитков летом. Вместо этого эти деньги тратились с субботними вечерами в районе Гротемаркт в Бреди, где он обычно заканчивал свою социализацию в Макдоналдсе. Вандейку было 20 лет, когда ему выводили два камня после желудочной инфекции. За ней последовала операция на аппендиксе, из-за которой он провёл в больнице 13 ночей. Он провёл свой первый полноценный сезон в первой команде Гронингенга. и готовился к дерби с Хэрренвеном, когда ему стало плохо. По его собственному признанию, до того момента он не питался здоровой пищей. В течение 10 из этих ночей он не мог ходить, а когда он снова смог ходить, в течение 3 дней даже прогулка на 10 метров заставляла его выдыхаться. Этот период заставил его более серьёзно задуматься о собственной смертности, и это пошло на пользу его карьере. Для футболиста, который выглядел несокрушимым в футболке Ливерпуля, Ван Дейк пришёл к пониманию хрупкости тела раньше, чем некоторые. Он начал больше тренироваться, приезжая на базу раньше, чем остальные члены Гронингенна. В течение 12 месяцев скауты начали посещать Голландию, и Celtic был первым клубом, сделавшим ему предложение, которое он примет. Его мать была родом из колонии Суринам. а отец был настоящим голландцем. Его дед был первым в семье ван Дейков, кто играл в футбол, хотя в качестве судьи он был лучше. В бреде ван Дейк проводил свои воскресные дни между церковью утром и футболом днем, играя 5 на 5 на площадках, финансируемых фондом Йохана Кройфа. В каждом городе Голландии была хотя бы одна такая площадка. Игры были неорганизованными, Команда, которая выигрывала, оставалась, а команда, которая проиграла, ожидала своей очереди. Хотя это помогало его техническим способностям, это также увеличивало его выносливость. Некоторые из тех, с кем он соревновался, будут представлять Нак и Вильлем II. Сначала Вандейк присоединился к Виллему II, клубу, расположенному в получасе езды в Тилбурге. Сэмюэл Хью Юпп играл там до перехода в Ливерпуль летом 1998 года. Летом 2001 года у вратаря Франка Брюгеля, который профессионально играл за Вилльям II, всё ещё были свои контакты. Однажды в субботу он смотрел, как его сын играет за команду под названием ВДС-19. Когда Жорди Брюгель, тоже вратарь, выкатил мяч на защитника, который стоял прямо перед ним, Что-то в том, как защитник обращался с мячом, заставило Брюгеля старшего обратить на него внимание. Хотя у Нак из Бреды были партнёрские отношения с ВДЗ с 19, они просто проворонили его. В возрасте 10 лет Вандейк поехал на просмотр и своим мощным бегом впечатлил Яна Ван Луна, директора Академии Виллема. Немногие нападающие могли его обыграть, но время от времени он отключался. тренером Виллим не могли решить. Может быть, он слишком уж уверен в своих силах, и это делает его ленивым. Это не обязательно было психологической проблемой. Он просто делал футбол невероятно лёгким, хотя и допускал некоторые ошибки. В 18 лет и Виллим II, и Ван Дейк должны были принять решение. Ван Лонн хотел сохранить его, но не каждый тренер был убеждён, что он должен это делать. и некоторые технические директора были рады отпустить его. Тренер первой команды, который был сосредоточен на борьбе за выход в плей-офф, даже не знал имени Ван Дейка, а сам игрок однажды признался, что чувствует себя преданным из-за отсутствия доверия со стороны тех, кто якобы должен был знать больше, особенно в стране с историческим рекордом производства талантов мирового класса. Что теперь должно быть, думают эти директора? Гронинген заметил в Ван Дейке то, чего некоторые Вильяме не увидели за 8 лет. И все же, те, кто защищает Вильям, сказали бы, что все крупные клубы Голландии полностью упустили Ван Дейка. Ханс Найланд, технический директор Гронингена, считал, что Ван Дейк заржавел в Вильяме, переживая одни и те же отношения с одними и теми же тренерами. которые давали ему одни и те же инструкции в течение столь долгого времени. Ему нужна была смена голосов, а также новая обстановка, чтобы освежить своё внимание. Слушая игрока, Найланд быстро установил, что иногда он воспринимает вещи слишком легко или, возможно, не так серьёзно, как другие в его положении. Поначалу в тренерском штабе Гронингенна также возникло ощущение, что Ван Дейк слишком расслаблен. Он был умён и талантлив, но хватало ли у него энергии, чтобы пробиться на самый верх? Он давал соперникам слишком много пространства, и хотя он был в состоянии отвоевывать позиции, ему сказали, что он, возможно, не сможет сделать это на высшем уровне, где лучшие нападающие думают и действуют быстрее. У него также была склонность забывать выдавливать соперника и играть в высокой защитной линии по просьбе тренера. Ван Дейку нужно было отточить свое мастерство. Его дебют в первой команде состоялся в матче против Дэн Хага в мае 2011 года. Не прошло и месяца, как он попал в заголовки газет. Заняв пятое место в эридивизии, Гронинген столкнулся с тем же соперником в плей-офф, чтобы решить, какой клуб квалифицируется в Лигу Европы на следующий сезон. Гронинген проиграл первый матч со счетом 5-1, но затем выиграл второй с тем же счетом, а Ван Дейк, еще подросток, играл в качестве центрального нападающего. Он забил дважды, один из голов со штрафного. Хотя Гронинген проиграл последовавшую за этим серию пенальти, хорошие выступления Ван Дейка продолжились и в следующем сезоне. Как-то его спросили о карьерных устремлениях, Он не боялся быть амбициозным. Играть за Барселону было его целью. Его образцом для подражания был Жерар Пике. 8 лет спустя он сыграет против своего кумира и выбьет его команду из Лиги чемпионов в полуфинале при невероятных обстоятельствах, представляя клуб, который он теперь любил. Этот клуб был Ливерпуль. Впервые они встретились в Блэкпуле, приморском городке, где Билл Шенкли проводил летние каникулы со своей женой Несси в отеле Норбрук Касл к северу от променада. Был июнь 2017 года, и Юрген Клоп договорился встретиться с Верджелом Ван Дейком в другом месте, в квартире, арендованной Ливерпулем. Он полетит на север с частного аэродрома в Саундгемптоне. и приземлиться на другом частном аэродроме близ Кливлиса. Осторожность была необходима, потому что Клоп знал, что Манчестер Сити и Челси также хотят подписать Ван Дейка. Он знал, как это будет выглядеть, если их сфотографируют вместе, а потом он отправится в другое место. Клоп использовал своё обаяние, рассказывая Ван Дейку, кем он может стать и как Клоп и окружение Ливерпуля могут улучшить его. Клопп признал, что в Сити было бы легче завоевывать титулы, но в Ливерпуле, если бы такая возможность была реализована, он стал бы легендой навсегда. У Сити уже был Венсан компании, и он был похож на фигуру премьер-министра, как в их защите, так и в раздевалке. Ван Дейк мог бы сделать это в Ливерпуле и стать первым на долгое время, а не чем-то приемником. Ван Дейк кивнул и задумался, вспомнив, как месяц назад был на финале Лиги чемпионов между Ювентусом и Реалом в Кардиффе, где болельщики Ливерпуля постоянно просили его подписать контракт с их клубом, если представится такая возможность, как в Селтике, подумал он. Он был возбуждён страстью, придя к осознанию того, что его чувство спокойствия выявляет лучшего игрока в лихорадочной обстановке. встреча характеров и подход Он вернулся в Саутгемптон, убеждённый клопом и убеждённый Ливерпулем. Цена, которую они готовы были заплатить, отражала, как высоко они его ценят. А потом переезд сорвался. В Саутгемптоне был взбешён тема, что детали трансфера стали достоянием общественности ещё до того, как сделка была оформлена. Они договорились, что Ван Дейк может встретиться с Клопом, но любые события должны оставаться между клубами и, конечно же, не появляться в газетах. Ливерпуль отступил, публично извинившись перед клубом, из которого они подписали пять игроков за последние 4 года. Когда Клопу предложили перейти к другим целям, он отверг эту идею. Вирджил пообещал он по телефону Если ты будешь ждать меня, я буду ждать тебя. Он витал над обороной Ливерпуля, как прохладный лосьон после бритья, действуя как человеческий блокпост, который даже такой шифонер, которым является Трой Дини из Вотфорда, не мог запугать, потому что он был слишком большим, слишком сильным и слишком быстрым. Он также прекрасно пахнет, но я ненавижу играть против него. Действительно, в матчах против Уотфорда в сезоне 2018-2019 года Ливерпуль победил своего соперника с общим счетом 8-0. Подписание Ван Дейка обозначило Ливерпуль как клуб, который снова раздвигает границы, чтобы все исправить. Если раньше оборона была слабым местом команды, то теперь она станет самой жесткой в лиге. Приезд Ван Дейка напомнил о том, где был Ливерпуль и куда он направлялся. В 1961 году, когда Шенкли хотел сделать Иано Сент-Джоно рекордным трансфером, один пренебрежительный голос в зале заседаний настаивал, что клуб не может себе этого позволить. Эрик Соер, большой поклонник Шенкли, выступил вперёд и сказал: "Мы не можем позволить себе не подписать его". Клуб был абсолютно уверен в способностях Ван Дейка, но он искал заверения у Майка Гордона, человека из Fenway Sports Group, который больше всего инвестировал в Ливерпуль, что клуб не перегибает палку, заплатив 75 млн фунтов стерлингов за игрока, которого ни один из крупнейших клубов Голландии не хотел подписывать всего 4 года назад. Интерес Ливерпуля к нему начался в Селтике, Но они усилили свою скаутскую работу по поводу игрока, когда Клопп понял, что ведущий защитник является приоритетом. Ливерпуль наблюдал за более чем 30 центральными защитниками, следя за их прогрессом в 15-20 играх. Это привело к тому, что были сформированы два списка: четыре цели первой категории и четыре цели второй категории. Последние были более молодыми защитниками, которые могли подняться в более высокую группу, если их ожидаемое развитие было бы реализовано. Калиду Кулибали из Наполи и Эмерик Лапорт из Атлетико Бильбао были в том же списке, что и Иван Дейк. Но Клопп считал, что голландец может сразу же обосноваться на Энфилде, учитывая, что он уже 4 года провёл в Англии. Одной из первых игр Клоппа за Ливерпуль стала победа над Саутгэмптоном со счетом 6-1 в Кубке Лиги. Ван Дейк не произвел здорового впечатления, столкнувшись в тот вечер с тем, что было в основном резервной командой. Но год спустя Клоп решил попытаться подписать его после ничьей 0-0 в матче в Саутгэмптоне, в одном из моментов которого Содио Мане попытался оторваться от Ван Дейка, чтобы найти свои варианты для завершения атаки когда голландец каким-то образом догнал его, блокируя удар. Клоппу нужен был лидер, но ему также нужна была скорость, учитывая то, как Ливерпуль давил на соперников. Клоп наклонился к своему помощнику Пьетру Кравицу и прошептал: "Это он самый. Он станет сделкой на 75 миллионов фунтов Стеренгов". В последний раз, когда Ливерпуль выиграл титул В 1990 году они 11 раз оставили свои ворота в неприкосновенности. Еще один матч в сырую ночь в Улверхэмптоне в пятницу перед Рождеством был уже 11-м сухим в сезоне Ливерпуля, который не достиг еще и своей середины. Вирджил Ван Дейк забил в тот вечер, занеся в ворота оппонента второй гол Ливерпуля который обеспечил себе комфортную победу со счетом 2-0 над хитрым соперником, чей рекорд против шести лучших команд премьер-лиги был выдающимся. «Волки» впервые с 1980 года пробились в Европу, но дистанция между уровнями этих команд была отмечена не только стандартом первого гола Мохаммеда Салаха, но и выступлением Ван Дейка на Малинью, где он играл как планета со своим собственным гравитационным притяжением. Когда Адам Траоре, предположительно самый быстрый игрок Премьер-лиги, попытался проскочить мимо него, Ван Дейк последовал за ним как танк, оснащённый двигателем Ferrari, выталкивая вингера в сторону, как будто это было проще всего сделать. Такой же естественный акт, как дыхание или секс. В концу кампании Ван Дейк выходил против Леонале Месси, Криштиану Роналду, Адена Азара, Неймара, Киляна Мбаппе, Карима Бензема, Хари Кейна и Лоренсо Инсинье в течение предыдущих полутора лет. И ни один из них не смог пройти мимо него ни разу. Он именно такой, каким я его себе и представлял, размышлял Клоп. Хотя этого нельзя было сказать о директорах Виллима II. К лету 2019 года Ван Дейк не только стал самым дорогим защитником в мире, но и всего лишь шестым защитником в истории, который был назван лучшим игроком года по версии ПФА, за которого проголосовали его соперники. Он сыграл больше минут, чем любой другой игрок Ливерпуля. У него было больше касаний, чем у любого другого игрока Ливерпуля. Только Жоржиньо, полузащитник Челси, сделал больше передач в течение сезона. И он сделал более чем вдвое больше выносов, чем ближайший товарищ по Ливерпулю. Статистика, однако, скорее поддержит его ценность, чем определит её. Через несколько недель после того, как он впервые подписал контракт с Ливерпулем, забив победный гол в дебютном матче против Эвертона в Кубке Англии, Алекс Окслей до Чэмберлена спросили о влиянии Ван Дейка, даже после столь короткого пребывания на Anfield. "Так", сказал он. Он крутой парень, это точно. Это всё равно что иметь старшего брата в одной команде с тобой на детской площадке.